377. Мы безродные. Среди нынешних европейцев немало найдется таких, которые имеют полное право называть себя безродными в самом возвышенном и почетном значении этого слова. Именно к их сердцам обращена моя сокровенная мудрость и веселая наука, ибо суров их удел. Надежды смутны, и трудно найти ему тишение. Да и к чему оно? Мы, дети будущего, как можем мы прижиться в этом дне сегодняшнем? Мы отказались от всех идеалов, с которыми когда-нибудь, наверное, мог бы чувствовать себя вполне уютно даже в этот смутный, мутный, переходный период. Что же касается его реальностей, то мы не думаем, что им осталось долго жить. Лед, который еще сегодня держится, уже превратился в тонкую корочку, повеяло теплым весенним ветром. Мы сами, мы безродные, та сила, что взломает этот лед и все остальные слишком непрочные реальности. Мы ничего не консервируем, мы нисколько не мечтаем о прошлом. Нас не назовешь либералами, мы не работаем на благо прогресса, наш слух не раздражают базарные вопли сирен, предсказывающих будущее. Все то, о чем они поют, равноправие, свобода общества, общество без господ и холопов, нисколько не привлекает нас. Нам просто кажется, что ничего хорошего нет в том, что на земле будет построено царство справедливости и всеобщего согласия, ибо оно при всех условиях было бы царством всеобщего, оболванивания и китайщины. Мы радостно приветствуем всех тех, кто, как и мы, любит опасность. Войну, приключения, кто не идет ни на какие уступки и соглашения, кто не дает себя умиротворить и оскопить. Мы причисляем самих себя к завоевателям. Мы размышляем о необходимости создания нового порядка и нового рабства, ибо всякому усилению и возвышению типа «человек» сопутствует новый вид порабощения, не правда ли? Конечно, со всем этим... Нам приходится довольно туго век, который любит похвалиться тем, что именно ему принадлежит честь величаться самым человечным, самым кротким, самым справедливым веком из всех, какие только бывали на Земле. Хуже всего то, что именно эти возвышенные слова вызывают у нас самые неприглядные темные мысли. Ведь в них мы видим как раз проявление и маскарад глубокой слабости, усталости, старости, иссякающей силы. Какое нам дело до того, какую мишурой больной старается прикрыть свою слабость? И пусть он себе выставляет ее на всеобщее обозрение, называя ее своей добродетелью. Ведь никто и не спорит с тем, что слабость делает человека кротким. Ах, чудо каким кротким! Таким справедливым, таким безобидным, таким человечным. Религия сострадания, которую нам пытаются навязать, о, как хорошо мы знаем всех этих... истеричных самцов и самок. И именно такая религия вполне подходит им как удобное прикрытие, как броский наряд. Мы не гуманисты. Мы никогда бы не рискнули позволить себе говорить о любви к человечеству. Для этого мы недостаточно актеры или недостаточно сен-симонисты, недостаточно французы. Нужно по меньшей мере страдать повышенным гальским эротизмом. и безграничной любвеобильностью, чтобы, ничтоже сумнявшись обратить свою похоть на все человечество. На человечество? На это дряхлое страшилище. Едва ли сыщется еще одно такое? Разве что истина? Вот вопрос для философов.